Глава двадцать вторая. В застывшем времени работать легко, если хватает маны. Переместившись на кухню виллы Нуриева, быстро осматриваюсь. Выглядит, как ресторанная изнанка, вытянутое помещение с профессиональным оборудованием и поварами в белых фартуках. Шеф замер со сковородой в руке, глядя на вырывающийся оттуда язык пламени. Эти люди не представляют угрозы. Выхожу из кухни и располовиниваю резаком мужчину в чёрном костюме. Охранник. Я никогда не ошибаюсь. Обрубки туловища падают на пол. Резак прекрасно заменяет световой меч, и пули по напрасну не расходуются. Плазма прижигает разрезы, и брызги крови не попадают мне на одежду. Тело разваливается с опозданием, перетекая из нулевого хронопотока в обычный. Я не могу это объяснить, какие-то темпоральные заморочки. Охранника я встретил в обеденном зале. Просторная комната залита солнечным светом. Слуги уже начали сервировать стол. Я вижу разложенные на белой скатерти приборы, чем-то напоминает это вилла мою родовую усадьбу. Высокие потолки, аристократические замашки. Знаете, сейчас высшим шиком считается иметь живых слуг, не андроидов, а людей из плоти и крови. Горничные в домах богачей зарабатывают сумасшедшие деньги по меркам среднего класса. Эти ребята вышколены, натренированы, тщательно отобраны и проверены. Они не роняют бокалы, не разливают вино, не разглашают чужие секреты. Двери оснащены датчиками движения. Приходится толкать створки, чтобы выйти в смежные помещения. Это гостиная, из которой можно попасть в галерею первого этажа, на террасу и в домашний кинотеатр. Здесь я расправляюсь со вторым охранником, вогнав ему плазму в висок. Брук орудует в противоположном крыле. Системы безопасности вырубились за несколько минут до нашего появления. Мой двойник справился с задачей. Камеры погасли, датчики не реагировали на странности. Выдвижная пулемётная турель в вестибюле главного корпуса при обычных обстоятельствах выдвинулась бы из потолка и превратила меня в фарш, но сейчас автоматика бездействовала. Покосившись на многоступенчатую люстру, вросшую в потолок, я начал восхождение по закругляющейся мраморной лестнице. Часть стены была панорамной, За секциями открывался вид на безупречный зелёный газон, вымощенные камнем дорожки, зону барбекю и далёкие горные вершины. Громадный чёрный котяра собирался спрыгнуть с балюстрады на ковровую дорожку, да так и застыл в воздухе на полпути между полом и потолком. И этот кот спас мне жизнь доли секунды. И я понимаю, что котяра вновь начинает двигаться. Прыжок, который не может быть завершён до отката сломанных настроек реальности. Резко приседаю и затягиваюсь пластинами доспеха, выбрасываю руку с пистолетом и начинаю стрелять по знакомому силуэту в шляпе. Барсом я не пользовался, а теперь пришлось вытаскивать его из мира идей. Зейферт уходит с линии огня, прижимаясь к стене, а в следующую секунду между мной и хроном-магом вечерней звезды вспыхивает мерцающая пелена. Электрический щит — редкое явление по нынешним временам, редкое и энергозатратное. Понимаю, что врага прикрывает стихийник. «Ким, у меня проблемы. У меня тоже». Женя добросовестно поддерживает канал связи. Пули сгорают в электрической завесе. Я такое разве что в кино видел. Выпуклый полупрозрачный шар с пробегающими по поверхности молниями. Я вижу, как эти молнии испепеляют вязнущие в воздушной патоке цилиндрики. Грёбаный джидай. Зефир тухмыляет, поправляет шляпу, начинает стрелять в ответ. Я не рассчитываю на прочность цветовых доспехов, мало ли что. Эти выродки основательно подготовились, проработали тактику и уверены в результате. Значит и пули зачарованные. Хочешь выжить, нарушай правила. Прыгаю на 30 секунд в прошлое и оказываюсь рядом с Зейфертом до того, как появляется щит. Сразу останавливаю хронопоток и тыкаю резаком, упырю в бочину. Представитель полевок к этому не готов. Плазма прожигает рёбра, превращает в шлак сердце и сосуды, убирает с моего пути это недоразумение. Второй рукой, удерживающий барс, отвожу ствол противника. Зефир тумирает быстро. дождавшись, пока тело врага не осядет на ступеньке, вытаскиваю резак и смотрю на кошку. Животное вновь застыло, передняя лапа занесена над ковром. Отлично. Делаю шаг к люстраде. Под люстрой в холле замер грузный тип в костюме тройке. Месистые черты лица, глубоко посаженные глаза, прилизанные чёрные волосы. С пальцев рук этого персонажа уже начали срываться зигзаги молний. Второго волшебника я приморозил к противоположной лестнице. Тот рассчитывал быстро подняться наверх и занять удобную позицию для атаки. Два выстрела из барса в голову. Отзываю ствол, вырубаю замедление, прислушиваюсь к себе. Средоточие опустило едва наполовину. Думаю, на расход энергии влияет не только сам факт темпорального перемещения, но и вектор потока, а также длина хронологического отрезка в будущее по неизвестным мне причинам прорываться тяжелее. Такой вот парадокс. Откатываясь на 30 секунд вперёд. Ты как? Брукс ответила быстро. Я на втором этаже, поднимайся. Лестница вывела меня в арки, ведущие в некое подобие галереи. Директор концерна не особо заморачивался именитыми предками, зато любил оригинальные картины современных художников, всю эту неоновую мазню, где очертания предметов меняются в зависимости от ракурса, дорого и богато. Брук терпеливо ждёт меня подозгибом арки. Чуть поодаль валяется труп одного из охранников. «Что у тебя?» «Зейферт», — угрюмо бросила девушка. «Я вижу, что Кимберли изменила любимым керамбитом. В одной руке у нее барс, во второй — трофейный дизерт-игл. Убойная вещь под крупный калибр. Никогда бы не поверил, что моя инструкторша любит такие пушки». Впрочем, Кимберли не из тех, кому отдача выкручивает кисти. У меня тоже. Беру на прицел дальнюю часть галереи. Там чисто, заверила Ким. Теперь не угадаешь. Два зефирта. И это при том, что я разделался с хрономагом при спасении Лизы. Что-то здесь неправильно. Попахивает очередной петлёй, а рась с теневеками полив не сотрудничает. Остаётся лишь один вариант. Нуриев использует виртуальные модели Мора в собственных интересах и нещадно перекраивает прошлое, забив на риски. Игра выходит на новый уровень. Они масштабируют себя, первый догадалась Брукс. Мне стало не по себе. Противник, владеющий теми же приёмами, что и ты. Идём. Я быстро принимаю решение. Завершим это дело, пока можем. А ты уверен, что можем? Последнюю фразу Брукс сказала тихо, но я услышал. До конца галереи мы так и не добрались. Из пустоты выкрутились два человека в одинаковой одежде со шляпами и пистолетами в руках. Я шагнул к Зейфертам, просчитывая стандартные каты для вытянутых помещений. Брукс исчезла. Через секунду один из зефертов подёрнулся помехами, исказился и обрёл прозрачность. Меня накрыло волной изменений, запущенных в прошлом. Второй зеферт быстро смекнул, что к чему, и тоже испарился. Догадываясь, что меня попытаются стереть на отрезке в 3-4 минуты, перемещаюсь в прошлое на 5 минут и первым делом валю охранника. который в этой редакции реальности ещё жив. Затем выхожу на лестничную площадку. Знакомая кошка умывается, довольно мурлыча. Жду 40 секунд и вижу самого себя входящим в вестибюль. Делаю шаг назад и перемещаюсь в будущее на 3 секунды. Расчёт оказывается верным. Ветка с первой редакции Зеферта ещё не успела перестроиться в ходе последующих изменений. Замедляю хронопоток и успеваю заметить портал, через который на виллу проникли стихийники. Чем завершится дуэль, я знаю. Мне интересно, откуда пришли эти засранцы. Разбежавшись, прыгаю в портал. Вот я был, и вот меня не стало. Особняк Нуриева распадается за спиной. Я же оказываюсь в салоне частного самолёта. Знаете, есть такие гиперзвуковые штуковины, гибрид лайнера и космического шаттла, только с комфортными креслами, столиками и без толпы пассажиров. Центральный проход расширен, ноги утопают в дорогущем ковре. Портал за моей спиной схлопывается. вскидываю руку с пистолетом и натыкаюсь на взгляд улыбающегося Нуриева. Алан Нуриев выглядит в точности, как на своих многочисленных изображениях в сети. Уверенный в себе мужчина лет 40, южная внешность, жёсткий взгляд, крепкое тело, прямая осанка, дорогой костюм. Я бы сказал, этот человек смахивает на тех миллиардеров, что давно утратили связь с окружающим миром биологическими ограничениями, да и вообще какими-либо ограничениями. Разумеется, этому чуваку не 40, а 85. Нуриев потерял счёт на наномолаживающих процедурах, апгрейдом нервной и сердечно-сосудистой систем. государств юрисдикции и законов для этого человека не существует. Он поддерживает себя в форме, бегает, занимается йогой и питается по схеме, которую персонально для него рассчитала медицинская нейросеть. Не спеши, говорит Нуриев, а то исчезнешь. Сомнительное утверждение. Если сомнительное, как я ощутилса здесь? «Твои кварги, сынок, облажались. Вы с Кимберли штурмуете особняк, в котором я могу быть, а могу и не быть. Все зависит от ветки реальности, в которой ты оказался». Я обдумываю слова гендиректора. Нуриев с улыбкой указывает на кресло перед собой. Бросаю мимолетный взгляд на столик, врастающий в пол. Фрукты, один бокал с соком. Г, хмыкнул я. Гостеприимство я предложил, ты отказался, пожимает плечами Нуриев. В одной из версий швырнул бокал в стену, в другой убил меня из своего калдунского пистолетика. Зачем понапрасну расходовать продукт? Разговор свернул в область полного сюра. Усаживаюсь напротив, отзываю Барс, призываю Инъектор. Не возражаешь? Прочь стеснения, ухмыляется мой собеседник. Я в теме, что вы там у себя на макс-стимуляторах сидите, наркоманы хреновые. Пропускаю шпильку мимо ушей, вкатываю себе дозу Аркса, неспешно перезаряжаю инжектор и вышвыриваю в нос сферу. Нуриев и не пытается мне помешать, убить тоже не пытается. «Тут все очень сложно, и мне надо разобраться в происходящем. Жду, пока благодать разольется по организму, но Риев демонстративно смотрит на часы. «Говори, разрешаю я. Начну с того, что мне пофигу, убьешь ты меня или нет», — начал Аллан. «С тех пор, как ты начал свое безнадежное путешествие, маленький хоббит, многое изменилось». Ветки разрастаются, перемешиваются, порождают новые вселенные, срастаются с материнским потоком. История Земли необратимо перекраивается. Я заметил. Так вот, не один ты его любишь спасать своих двойников. Я наделал множество копий, все они на подхвате. Это за гранью любых вычислений. Знаешь, чего я добиваюсь? чтобы моя смерть стала бессмысленной. Твоя подружка жаждет мести, это понятно. Вот только правил больше нет. Убиваешь меня здесь и сейчас, я отменяю тебя в одной из веток, в другой ты спасаешься, в третьей валишь меня, переступая порог моего кабинета, в четвёртой происходит ещё что-нибудь. Блефуешь, качаю головой. Есть другие директора, инвесторы. Мор не позволил бы. Я создал себе персонального Мора, отмахнулся Нуриев в одну из веток. Это же грёбаный код, а не личность. Забыл. Вы не сможете прогнозировать всё. Не нужно всё. Большой босс погрозил мне пальцем. Только отрезки и петли, связанные с твоим возвращением. А с этими вычислениями мой дата-центр справится, уж поверь. Твой дата-центр, я хмыкнул. За всей этой клоунадой стоят серьёзные парни из Ростехна. Инвесторы тебе голову оторвут во всех ветках за бесконтрольное редактирование собственной истории. Думал об этом, не хотя признал Нуриев, но, как видишь, победил инстинкт самосохранения. «Вы с Кимберли, упертые ребята, слишком плотно за меня взялись. А если терять нечего?» Гендиректор умолк, позволив мне додумать услышанное. «Если бы ты мог меня стереть, то я бы здесь не сидел. Знал, что ты скажешь именно это. Но ну, Риев сделал глоток из своего стакана. Существует вероятность, что мы договоримся. И чего же ты хочешь?» Для начала перестань закручивать петли в моей реальности. Уходи в свой новый мир. Живи, развивайся. Подумаешь, экспансия через 80 лет. Тебя это каким боком коснется? У меня есть ребенок, и еще планирую. Переезжай на Моноземлю. Тебе там понравится. Это все, что ты хотел предложить? Я демонстративно зевнул. Вообще-то не всё. Переходи на мою сторону. Сейчас начался передел. Я буду усиливать позиции в концерне. Ты гендиректор. Куда ещё усиливать? Перехожу в разряд крупнейших инвесторов. Молодец. А мне что с этого? Поддержи меня в Российской империи. Переходи под крыло Вечерней звезды. Это правищий дом нового поколения. избавься от брукс взамен я подарю тебе полный иммунитет тебе твоему роду и всем потомкам наверное это круто воевать не нужно враг тебя великодушно пожалел вот только этот выродок хотел убить меня и мою дочь и счёт до сих пор не оплачен макс голос жени вывел меня из ступора слушаю Твой, в общем, второй Макс грохнул дата-центр эскопизма, отступает в пузырь. Принято. Смарт-браслет на запястье Нуриева издал мелодичную трель. Мои губы тронула неприятная усмешка.